Муниципальный жилой дом, Москва, улица Большая Тульская, 3 августа, пятница, 4 девятнадцать. — Классно получилось! — возбужденно рассмеялся Горислав. — Наемники думают, что кровососа увезли птицей и муба, а те уверены, что он остался с наемниками. — И у нас есть время, чтобы разобраться с гадом, — закончил Велимир и с уважением посмотрел на Куртополка. — Именно так я и предполагал. Со скромной гордостью кивнул Ротмистр. «Блестящая импровизация — лучшее развитие событий любой операции». Он посмотрел на сереющее небо. «Недолго ублюдку осталось». «А что с ним будет под солнцем?» — спросил Велимир. «Он был самым молодым из дружинников и еще никогда не убивал вампиров». «Всгорит!» — коротко ответил Крутополк. «В кошмарных мучениях!» — усмехнулся Горислав. — Солнечные лучи для масанов, что-то вроде кислоты. Вопли всю округу разбудят. — Отомстим за рукамира, как полагается, — подытожил ротмистер. — Давайте готовиться. Люди расположились на крыше длинного, словно анаконда, здания, протянувшегося от Даниловского рынка до Лилозаводского моста. Более высоких строений рядом практически не было, и дружинники не сомневались, что самые первые лучи восходящего солнца до достанутся все еще спящему Захару. — Оставим его здесь? — поинтересовался Велимир. — Я хочу увидеть, как эта тварь умрет, — процедил Крутополк. — Я тоже, — добавил Горислав. Люды осторожно положили тремя на крышу, аккуратно расстегнули его шелковую рубашку и переглянулись. — Пора? — Пора. Ротмистер вытащил короткий деревянный кол и, сильно размахнувшись, вонзил его в грудь Захара. Массан выгнулся дугой. Муба сказал, что они оставили Захара в музее, поскольку никто не соглашался тащить его в машину, — сообщила Инга, складывая мобильный телефон. — А где они? — спросил Артем. — В ящерице отмечают победу. Чёрт — Черт! Наемник скрипнул зубами. Круизер нарезал бесполезные круги по пустым улицам в районе Третьяковки. — Потеряв треми, Артем никак не мог решиться покинуть это место. — Что делать? — Может, все не так страшно? — неуверенно произнесла девушка. — Может, Захар проснулся и отправился домой? — Его мобильник не отвечает, — напомнил Артем. — Он мог его отключить. Ты запустила поиск? Рыжая склонилась над встроенным в приборную панель джипа компьютерным монитором. Помимо всего прочего, Тиградком предлагал своим пользователям нехитрую услугу — «Определение местонахождения мобильных телефонов». Сканеры тайного города отслеживали даже отключенные трубки в Москве и всей области. Но сейчас в правом верхнем углу монитора горела пустая строка. «Они не могут найти его трубу». «Значит, кто-то ее разбил», — буркнул наемник. «Или он сам?» «Будем предполагать худшее». «Но кто мог напасть на епископа Треми?» — пробормотала Рыжая. «Это же самоубийство». — Ты не забыла, в каком он состоянии? Он бы не проснулся, даже если бы ему перерезали горло. — Но кто? — Какая разница, кто? — отрезал наемник. — Захар взрослый мальчик, у него полно врагов. Спорить с этим заявлением было бессмысленно. В смерти давно живущего Масана мог желать кто угодно, начиная от вампиров из саббат, враждебной секты, члены которой изредка появлялись в тайном городе, до мага Великого дома — пожелавшего отомстить боевому епископу клана за какое-нибудь прегрешение в ходе последней войны или предпоследней. Тремей жил очень долго. Рыжая опустила плечи. — И что мы будем делать? — Думай, лапочка, думай! На тебя вся надежда! Артем тяжело вздохнул. — Скоро зайдет солнце! Инга наморщила лоб. — Ну, если бы у нас было хоть что-нибудь, хоть волосок! Закар ехал в третьяковку в нашем джипе. — вспомнил наемник. «Точно — Точно. Круизер резко остановился. Девушка выскочила из машины и распахнула заднюю дверцу. — Он лежал здесь. — И что? — Алкоголики, — нежно произнесла рыжая. — Пьяницы несчастные, кретины, какие же вы молодцы! В том месте, где покоилась голова Масана, на сиденье виднелось едва заметное влажное пятно. — Он обслюнявил чехол! С облегчением рассмеялся Артем. — Пьянь! Этого хватит? — Вполне. Дай зажигалку. Наемники, так же, как все обитатели тайного города, не курили, но приспособления для добывания огня держали под рукой обязательно. Довольно много широко применяемых заклинаний требовали наличия пламени. Инга чиркнула колесиком, поднесла горящий язычок к влажной обшивке и быстро прочитала аркан. Над сидением поднялось маленькое серое облачко. Заклинание поиска позволяло найти любое существо по его уникальному генетическому коду. Магу требовалось совсем немного — волосок, капелька крови, частичка кожи объекта, или, как в данном случае, остатки его слюны. — Он... он совсем рядом, — прошептала рыжая, пристально глядя внутрь облака. — Он рядом! Проклятие! Он на крыше! И не может уйти! — Последняя звезда, задорно сверкнув, растаяла на светлеющем небосклоне. Еще несколько мгновений красные глаза епископа Треми искали ее, а затем переместились на закрывающий горизонт ограждения крыши. Ранний рассвет, единственный кроме лунного доступным осанам свет. Незащищенным осанам. Некоторые из них, облаченные в плотные комбинезоны и шлемы, иногда позволяли себе прогуливаться по городу днем — Но Захар не относился к их числу. Бессмысленный риск не привлекал епископа. Да и какой в этом смысл? Искаженный фильтрами солнечный свет все равно скрывал от взгляда вампира свою подлинную сущность, только дразнил. — Сегодня я... Впервые увижу настоящий свет солнца. Боль в груди перестала быть пронзительной, превратившись в тупое напоминание о собственном бессилии. Деревянный кол загнанный дружинниками прямо в сердце, не мог убить. Организм Масана был слишком крепок. Но он лишал Захара возможности двигаться. И что самое страшное, возможности применить магию крови. Ему оставалось только лежать. Просто лежать на грязной крыше в ожидании восхода солнца. В ожидании смерти. Хорошая месть, красивая. Придумана со вкусом. Демонстрирует великолепное познание мстителя в том, что касается особенностей физиологии жертвы. Луч тонкий, юрким мотыляком, несет стремительное жало. Мне не дано его понять. Но нежность этой смерти знаю. Епископу уже доводилось попадать под солнечные лучи. Когда-то давным-давно, спасаясь от преследования, он выскочил на улицу, позабыв о разорванном рукаве. С тех пор его левое плечо украшал уродливый шрам. — Ты умрешь не сразу, — пообещал Крутополк, кивнув на вампира. — Мы поставим на твоей головой тент, и ты увидишь, как сгниют твои руки, ноги, а уж потом все остальное. — Тебя высушат, урод! — Урод! Презрительно прохрипел треми. «Высушат! Я обещаю!» И небо стремительно серело, Возвещая о убийственного солнца. «Кто?» А ротмистер низко склонился над Захаром. «Кто узнает, что это сделал я? И кто будет мстить? Ты совсем один, кровосос! Ты никому не нужен!» «Он здесь, на крыше!» — крикнула Инга, держа в руках захваченный из джипа плед. Заклинание поиска показало, что Масан не может покинуть крышу, и наемник приказал девушке на всякий случай взять с собой плотное полотно. — Знаю! Метка темного двора на правом плече артёма слабо пульсировала, сообщая хозяину о слабом фоне магической энергии, излучаемой Захаром. Но в то же время по лопатке царапала когтями еще одна колдовская татуировка. Королевский ястреб на стороже — которая предупреждала об опасности. — Ты видела, кто с ним? — Нет. — Ладно, разберемся позже. Наемник передернул затвор вихря. Под сидениями джипа можно было найти много интересных вещей. И улыбнулся. — Хм, если останется, с кем разбираться? — А если там маг? Ты его чувствуешь? — Нет, — качнула головой рыжая. — Но у меня почти не осталось энергии, я не смогу применить магию. Солнце вот-вот зайдет. Артем выбил дверь на крышу и, не раздумывая, дал длинную очередь в сторону стоящей у края крыши группы белобрысых мужчин. — Это всего лишь люды! — Наемники! Реакция дружинников была молниеносной. Горислав бросился на землю и, выпуская длинные очереди из короткого автомата, стал перекатываться к ближайшему вентиляционному коробу. Крутополк, выхвативший из-под одежды тяжелый, но надежный АПС, заставил Артема спрятаться за дверью, а сам одним прыжком скрылся за параболической антенной. И только Велимир остался стоять возле распластанного Захара. Первая же пуля, на удачу выпущенная наемником, пробила молодому Люду голову. Он покачнулся, дотронулся рукой до окровавленного лба, пару секунд удивленно смотрел на испачканную ладонь, а затем, мягко перевалившись через край крыши, полетел вниз. «Велимир!» Отчаянный крик Грислава потонул в автоматных очередях. — Артега, это Инга Волкова! — торопливо прокричала девушка в телефонную трубку. — Артега! — Здравствуй, красавица! Нав, судя по всему, широко зевал. — Нам срочно нужна помощь! — Влипли. Ради самих себя наемники вряд ли позвонили бы ближайшему помощнику комиссара. Но сейчас был особый случай... Епископ Треми занимал видное положение в семье Масан, входящей в темный двор, а потому вмешательство Навов было более чем естественным. — Захар Треми, в беде! — А у вас там стреляют? — наблюдательно сообщил медленно просыпающийся Артега. — Пришли кого-нибудь! — Не выключай телефон! — проворчал Нав. — Мы наведем портал по твоей трубе. Сейчас будем. По синим окнам, стоящей напротив высотки налоговой инспекции... Запрыгали первые солнечные зайчики. Диска еще не было, но Артем понимал, что он может появиться каждую секунду. И тогда Захару конец. — Прикрой меня! Что ты делаешь? Артем выхватил у девушки плед, рывком распахнул дверь и бросился к распластанному на крыше Захару. — Темка, осторожней! Инга закусила губу и, не жалея патронов, поливала дружинников и заставленного наемником вихря. — Что он делает? — крикнул Горислав. — Он все портит! — проворчал Крутополк. — Он все портит! Постарайся! Но длинные автоматные очереди не позволили людям помешать отчаянному броску Артема. На ходу раскрыв плед, наемник в несколько прыжков достиг трыми и накрыл его. Солнечный диск величаво выбрался на небо, но свет его не смог пробить толстую ткань. Артем заботливо поправил плед, и, укрывшись от дружинников за Масаном, пули ему все равно не страшны, поинтересовался. — э ты жив? — Это будет зависеть от того, кто победит в схватке, — рассудительно заметил Захар. Но Артем почувствовал, что за внешней бравадой епископа скрываются боль и неуверенность. К тому же Масана била крупная дрожь. — Неужели от страха? — Старик, понимаю, что... — Ты так занят, — проскрепил Треми. — Но не мог бы ты снять меня с кола? — Черт, конечно! Теперь наемник понял, почему дрожал Захар. Пробитый деревянным штырем епископ стремительно терял силы. Артем нащупал через плед верхушку кола и осторожно вытащил его. — Скоты! — Со своей точки зрения они действовали правильно, — философски пробормотал треми. «По-другому они бы меня не удержали». Где-то вдали азартно стрекотали автоматные очереди. «Кто стреляет?» — поинтересовался вампир. «Инга». «А где моба?» «Пьет, наверное», — вздохнул наемник. «Они уехали еще до того, как тебя похитили». «Понятно». Захар помолчал. «Хорошая у тебя подруга, Артем». «Очень хорошая». Жаль, что я так и не смог посвятить ей ни строчки. Пьян был. Масан покашлял. Но я обязательно напишу. Попозже. Наемник, поняв, что Тремий абсолютно не помнят ночных событий, хмыкнул и задал давно интересующий его вопрос. — А с чего дружинники решили напасть на епископа клана? Спятили? Под пледом вновь помолчали. — Неделю назад я... — высушил обер-воеводы Рукомира. Даже через плотную ткань Тремий почувствовал косой взгляд наемника и поспешил уточнить. — Ничего противозаконного, старик. Он вызвал меня на дуэль, я победил. И в полном соответствии с кодексом имел полное право на его кровь. — Дружкам Рукомира это не понравилось? — понял Артем. — Угу. — И они решили тебя отомстить? — Ага. — Ну что ж, вздохнул наемник. — — Глупость, конечно, дар божий, но злоупотреблять им нельзя. Выстрелы неожиданно стихли. — Что случилось? — насторожился епископ. — Инга вызвала подмогу, — объяснил Артем, осторожно приподнявшись над вампиром. — Мы победили. Как и обещал Артега, помощь пришла. Не выспавшийся, а потому очень злой помощник Сантьяги вывалился из портала в сопровождении двух гарок — в темного двора. Молча отодвинул в сторону обрадованную Ингу и в развалочку прошел на крышу. Навы, как и Масаны, слабо реагировали на раны, нанесенные простым железом, и Артега почти не обратил внимания на стрельбу дружинников. Дальнейшее напоминало кадры из плохого боевика. Очень плохого. Из разряда тех, в которых главный герой убивает врагов щелчками, не забывая при этом попивать кофе и обсуждать по телефону положение на бирже. Раздраженным ранним подъемом гарком потребовалось всего несколько секунд, чтобы навести на крыше идеальный порядок. Горислав медленно тлел, пробитый эльфийской стрелой, а обезоруженный Крутополк оказался на крыше, рядом с прикрытым пледом Захаром. Артега приветливо кивнул, поднявшемуся на ноги Артему, ткнул носком ботинка в плед, послушал ответное ворчание и повернулся к Ротмистру. — Вы действовали в целях самообороны? — Крутополк угрюмо мотнул головой нет это была дуэль нет вы действовали по приказу великого дома люд снова отрицательное покачивание артега вздохнул в настоящее время между темным двором и зеленым домом действуют мирные соглашение ваши действия нарушают его вы знаете что это означает да буркнул ротмистер — Согласно положениям кодекса, ваши действия расцениваются как неоправданное применение насилия, не вызванное самообороной или согласием противной стороны на честную схватку. Великий дом-людь не имеет права требовать суда или разбирательства. Он может предложить переговоры, но... артега наклонился и постучал ладонью по пледу. — Епископ, вы готовы идти на переговоры? — Нет, — проскопел Масан. — Я так и думал... Нав поднялся, и его черные глаза остановились на поникшем крутополке. — Ваша кровь принадлежит Захару, епископу клана Трьми. — Такова воля темного двора. — Да, два трупа дружинников, — повторил Артем в телефонную трубку. — Плюс, возможно, проблемы с полицией, здесь было шумно. Я заглушила выстрелы мороком. — тихо произнесла Инга и слабо улыбнулась. — На это моих возможностей хватило. — в Полиции не будет, — поправил наемник. — Просто два трупа. Я думаю, служба утилизации знает, что с ними делать. Он помолчал. — Нет, оплачивать будет зеленый дом. А все объяснения будут представлены темным двором. — Я звоню, потому что все остальные очень заняты. — Все. Артем сложил телефон. Служба утилизации занималась заметанием следов активности тайного города, и звонок в нее был обязательным в том случае, если участники заварушки не могли справиться с собственными силами. — Захар высушит этого люда — по-прежнему тихо спросила Рыжая, глядя, как Гарки вталкивают поникшего Крутополка в портал. — Уверен, что да, — спокойно ответил наемник. — Епископ потерял очень много сил, и ему необходима пища. Инга вздохнула. — Устала? — Артем нежно обнял хрупкую подругу. — Поедем домой? — «М -м, Лучше в офис, — предложила девушка. — Там есть подзаряжающий артефакт для меня и... Она озорно улыбнулась. — И чудный диван в комнате отдыха. Для меня... для нас... не